Спасибо от Кэти. 14 часов 18 минут. Медбрат, донесший Гассу Шиммеру о казусе со старушкой, скрипел зубами от досады, узнав от Шиммера, что племянница миссис Шимфизл не желает подавать в суд. А он-то уж карман приготовил. Проскинув мозгами, медбрат в итоге додумался, как подзаработать на этой истории. Позвонив приятелю, он раздобыл телефон желтой газетенки, что платит за любопытные сюжеты. В тот день Норма забежала в супермаркет за продуктами к пасхальному ужину у тети Элнер. И когда стояла у кассы, взгляд ее упал на газетную стойку рядом. Заголовок на первой полосе одной из газет вопил «Мертвая фермерша из штата Миссури через пять часов воскресла и запела гимн США». Норма, почти теряя сознание, опустилась на пол. На счастье, в очереди за ней стояли Луиза Фрэнкс с Полли, Они и подняли ее на ноги. Подоспел управляющий, Норму отвели в служебный туалет, усадили на стул, дали стакан воды. Когда к ней вернулся дар речи, Норма, стиснув Луизину руку, запричитала. «Мы погибли. Всем придется уехать из страны. Пропала карьера моей дочери». Она разрыдалась. Луиза сходила за газетой, показала ей снимок на первой полосе. И Норма обмерла, теперь уже от счастья. С фотографии смотрела не Тётя Элнер. С интересом выслушав историю медбрата, которую тот сообщил по телефону, журналистка из бульварной газетенки, получившая задание написать статью, решила раскопать всю подноготную. Разузнав номер местной газеты, она позвонила Кэти Колверт и посулила ей щедрую награду за помощь. Кэти, услышав сумму, С радостью согласилась и статью написать, и даже прислать фотографию старушки Однако потом от денег отказалась, но с одним условием — изменить имя героини и место действия. Журналистку из «Желтой газетенки» мало заботили точность и истина. В конце концов, частный сыщик не «Нью-Йорк Таймс», а деньги за чужой труд получить приятно. Статью Кэти написала «Отличную». Чего стоил один только рассказ старушки о том, как она попала на другую планету, где женщины все как одна похожи на Хезер Локлер. Так Кэти спустя много лет отблагодарила Элнер за ту тысячу долларов, а заодно спасла и Элнер, и город от нашествия зевак и полоумных. Старушка на первой полосе газеты про бабушка Кэти Колверт по отцовской линии, Леона фон Фонтерберри, что умерла давным-давно, и, насколько знала Кэти, вовсе не воскресала. Норма успокоилась и пошла домой, на радостях забыв в магазине сумку с продуктами. Вернуться и забрать она постеснялась.